«Знаю, подло завелось теперь на земле нашей. Думаю, только чтобы при них были хлебные стаги, скирды, да конные табуны их, да были бы цело в погребах запечатанные меды их». «Перенимают черт знает какие бусурманские обычаи, гнушаются языком своим. Свой своим не хочет говорить»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 не глядя на то, что сжарили и сыпали пулями беспрерывно казаки. Тарас видел еще издали, что беда будет всему низамайковскому и Стебликивскому куреню, и вскрикнул зычно. «Выбирайтесь скорее из-за вазов и сани ссяки на коня!» Но не поспели бы сделать то и другое казаки, если бы Остап не ударил в самую середину, выбил фитили у шести пушкарей.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 Полновесный червонец красовался всякий колос, так их выбило и положило. Как же вскинулись казаки! Как схватились все! Как закипел куриной таманку Кукубенко, увидевший, что лучшей половины куреня его нет! Разом вбился он с остальными своими незамайковцами в самую середину!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 да напал, наконец, на неподатливого третьего. Увертлив и крепых был лях, пышный сбруи украшен и пятьдесят одних слуг привел с собой. Погнул он крепко Дегтяренко, сбил его на землю и, уже замахнувшись, на него сабли кричал. «Нет из вас, собак-казаков, ни одного, кто бы посмел противустать мне! А вот есть же!»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 и пристанет к угнетателям, то тяжелее и горше быть под его рукой, чем под всяким другим нехристом. Так и сбылось. Всех посадил мось и шило в новой цепи по три в ряд, прикрутил им до самых белых костей жестокие веревки, всех перебил по шеям, угощая подзатыльниками, И когда турки, обрадовавшись, что достали себе такого слугу, стали пировать, и, позабыв закон свой, все перепились, он принес все 64 ключа и раздал невольникам, чтобы отмыкали себя, бросали бы цепи и кандалы в море, и брали бы, на место того сабли, дорубили турков. Много тогда набрали казаки добычи и воротились со славы в отчизну. И долго бандуристы прославляли Моссия Шила. Выбрали бы его в кошевые, да был совсем чудной казак. Иной раз повершал такое дело, какое мудрейшему не придумать. А в другой просто дурь одолевала казака. Пропил он и прогулял все. Всем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 Тихо склонился он на руки подхватившим его казакам и хлынула ручьем молодая кровь. Подобно дорогому вину, который несли в скляном сосуде из погреба неосторожные слуги, поскользнулись тут же у входа и разбили дорогую сулию. Все разлилось на землю вино. И схватил себя за голову прибежавший хозяин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 при глазах ваших товарищей. Пусть же после нас живут еще лучше, чем мы, и красуется вечно любимая Христом русская земля. И вылетела молодая душа. Подняли ее ангелы под руки и понесли к небесам. Хорошо будет ему там. «Садись, Кукубенко, одесную меня».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 и держались еще казаки. «А что, паны?» перекрикнулся Тарас с оставшимися куренями. «Есть ли еще порох в пороховницах? Не ступились ли сабли? Не утомилась ли казацкая сила? Не погнулись ли казаки? Достанет еще бачку пороху! Годятся еще сабли! Не утомилась казацкая сила!»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 Как вскинулся Андрей! Как забунтовала по всем жилам молодая кровь! Ударив острыми шпорами коня, во весь дух полетел он за казаками, не глядя назад, не видя, что позади всего только 20 человек успело поспевать за ним, а казаки летели во всю прыть на конях и прямо поворотили к лесу. Разогнался на коне Андрей, чуть было уже, не настигнул.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 Подобно ему, в один миг пропал, как бы и не бывал вовсе, гнев Андрея. И видел он перед собою одного только страшного отца. «Ну, что ж теперь мы будем делать?» Сказал Тарас, смотря прямо ему в очи. Но ничего не знал на то сказать Андрей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 которую храбрый должен уважать в ком бы то ни было. Как видит, скачет к нему на коне Голокопытенко. «Беда, атаман! Окрепли ляхи! Прибыла на подмогу свежая сила!» Не успел сказать, Голокопытенко скачет во втузенка. «Беда, атаман! Новая валит еще сила!» Не успел сказать Вовтузенко, Писаренко бежит бегом, уже без коня. «Где ты, батьку? Ищут тебя казаки! Уж убит куриной таман, невеличкий, задорожней убит, червиченька убит!» «Но стоят казаки, не хотят умирать, не увидев тебя в очи, хотят, чтобы взглянул ты на них перед смертным часом!» «На коня, остап!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 Вздыбился бешеный конь, грянулся о землю и задавил под собой всадника. "Добрый сынку! Добре, Остап!» — кричал Тарас. «Вот я следом за тобою!» А сам все отбивался от наступавших. Рубится и бьется Остап, сыплет гостинцы тому и другому на голову. А сам глядит все вперед на Остапа и видит, что уже вновь схватилось с Остапом мало...